Глава четвёртая. Первая четверка по арифметике. Из дневника Гриши Челнакова. 6 марта. Сегодня дядя Толя завёл разговор с Арсией о том, куда брат собирается после школы. Арси ещё с 9 класса решил после школы пойти работать на строительство канала. Надо помочь маме, ей трудно одной растить нас. А мама сердится и говорит, что Арся должен учиться дальше. А она боится без его помощи. Сегодня этот спор разгорелся снова. Дядя Толя поддержал Арсея, и они вдвоём начали уговаривать маму и доказывать, что Арсей выбрал правильный путь. Дядя Толя сказал, что если Арсей поработает год и к другой на строительстве, то ему учиться будет легче, и из него выйдет хороший инженер. Мама больше верит дяде Толе, чем Арсею, поэтому она согласилась. Арсео воспользовался этим и высказал желание поступить учеником на большой шагающий. Дядя Толя рассмеялся. И что какой прыткий. На большой шагающий принимаются люди, привывшие себя на уральцах и других машинах, а учеников нам по штату не положено. Арсео горчился и уныло спросил дядю Толю: "Куда же ему пойти?" "Я думаю, хорошо бы тебе поступить на земснаряд. Там экипаж в три десятка человек. Получишь квалификацию, тогда подумаем и насчет экскаватора. Арси принялся так благодарить дядю Толю, будто его уже приняли машинистом большого шагающего. Девятое марта. Ура, ура, ура! Получил первую четверку по арифметике. Вот это здорово! Вот ловко, что к нам приехал дядя Толя. Дело это получилось так. Валентина Ивановна вызвала меня и задала задачу. Раньше я всегда пугался, долго и старательно вытирал доску, потом ухитрялся будто неначайно раскрошить мел и подбирал крошки, потом не спеша записывал условия. Но ну, условем, если я выкручивался на тройку, то считал себя счастливым. А сегодня я почему-то осмелел. Наверное, потому что дядя Толя сказал, что я не такой уж плохой математик. Да и задача попалась вроде тех, какие мы с ним решали. Только не про экскаватора и грунт, а про каменщиков и кирпичей. И я ее так здорово начал решать, что Валентина Ивановна удивилась и, наверное, поставила бы пятерку. Да только я при умножении ошибся, мне втемяшилось в башку, что семью восемь пятьдесят четыре». Валентина Ивановна сказала: "Я тебя Челнаков не узнаю. Молодец. Но таблицу умножения дружок надо знать твёрдо. Стыдно путать в пятом классе такие вещи". Я дал слово Валентине Ивановне, что выучу таблицу на зубок. И она велела мне подать дневник и выставила красивую четвёрку. А как наше звено довольно. Вожатый Сенька рощупкин. Вечно жаловался, что я своей арифметикой тащу всех на дно. Только теперь таблицу умножения надо вытвердить. Когда дядя Толя приехал с работы, я выбежал его встречать и сунул ему поднос с раскрытый дневник. Он обрадовался, накинулся на меня, стал щекотать и повалил на землю, но мне на помощь пришёл Арся. Он как раз вернулся из школы, швырнул портфель на крыльцо и налетел на дядю Толю. Мы с Арсией повалили дядю Толю на спину и требовали, чтобы он сдался. А он дрыгал ногами, хохотал и кричал. Так-то в этом доме обращаются со стареньким родным дядей. Потом он вдруг неожиданно вывернулся и прижал нас к земле. Как это вышло, понять не могу. Арси очень силён, да и я в своём классе борец с ней из последних. Мы напрасно старались. Железные руки дяди Толи пригвоздили нас к земле. И он приговаривал: "Узнаете, как иметь дело с бывалым танкистом". Мы все так хохотали и орали, что на крыльцо выскочила мама и прикрикнула на нас.